Глава 20. Битва за внимание боссов. Из нее вы узнаете, как держать внимание тех, на кого нельзя шикнуть, что на самом деле хочет слышать ваш руководитель, как сделать вашу идею частью его повестки. Вы сможете говорить короче, проще, точнее, вовремя закрывать рот, работать по схеме «закидывай», Подкармливай, подсекай. Также в этой главе Первые лица о том, что реально нужно первым лицам. Олег Гащанский из КПМГ, Ирина Меньшикова из Амвей, Денис Хоппол из CBSD, Константин Добрынин из Илим Тимбер и Владимир Путин из России. Переходите к делу. Член Совета директоров крупнейшей российской компании «Телеком» третий час участвует в заседании и заслушал только половину докладов. На повестке встречи — предложение по оптимизации. Скоро самолет, он нервно смотрит на часы и предлагает оставшимся докладчикам уложиться в 2 минуты вместо запланированных 20. Выходит Иван, руководитель IT-департамента, и начинает свою речь так. Привожу дословно. Дамы и господа, приветствую вас. Я хочу сегодня раскрыть вопрос, который мучает нас достаточно давно. Соответственно, как повысить NPS и корму IT, что я считаю неразрывно связанными элементами. А почему я? Потому что мы с вами на связи 24 часа в сутки, в выходные, в праздники, в рабочее время, и это хорошо. Мы имеем обратную связь и можем решить с вами вопросы и ситуации у клиентов, возникающие не всегда в рабочее время. Тем не менее, мы их не всегда решаем эффективно. Через две минуты я расскажу, как мы увеличим NPS и Karma IT до Нового года с минимальными затратами и э, другого непрогнозируемого фото. Из отведенных двух минут на это вступление ушло полторы, но вы так и не поняли, что именно Иван предлагал. И вам уже некогда разбираться с этим. В кармане вибрирует WhatsApp-сообщение от вашего водителя. «Самолет через три часа, пробки, надо выезжать». Что вы чувствуете в этот момент? Выберите, что бы вы сказали Ивану, скорее всего. «Давайте дальше. Вы чего хотите? Переходите к делу. Вы вообще готовились ко встрече или нет? Отправьте свое предложение мне на почту». А может быть, вы выбрали бы выражение покрепче? В чем главная трудность выступления перед боссами? В том, что мы их боимся. А страх советует нам говорить длиннее, сложнее, абстрактнее и мимо кассы. Страх — плохой советчик. Послушайте его и сделайте наоборот. Ваш босс хочет короче... Проще, конкретнее и в кассу. Как? Давайте разбираться. Короче, Склифосовский. Денис Хоппл, президент CBSD Сандерберт Раша, был моим лучшим учителем краткости. «Сергей, no staples. Сергей, никаких степлеров. Фраза «без степлера» или «никаких степлеров» означала, что мои предложения и докладные записки должны были умещаться на одной странице. Это примерно 2 минуты чтения по диагонали, а боссы по-другому не читают. Поэтому если вам скажут, что на встрече совета директоров у вас будет 20 минут, не верьте, у вас будет 2. Резонный вопрос. Как в 2 минуты уложить годовой отчет? Представьте, что в доме пожар. Что вы будете выносить в первую очередь? Конечно, себя и своих детей. А если есть еще время, что вы будете хватать во вторую? А в третью распределите всю информацию по трем уровням. На верхнем уровне вашей пирамиды будет то, что вы скажете «кровь из носа». На среднем уровне — дополнительные данные, которые вы приведете, если будет время. На нижнем — детали, о которых могут спросить руководители. По моим наблюдениям, основание этой пирамиды должно быть как минимум в 10 раз шире вершины то есть вы озвучите в 10 раз меньше, чем подготовите. Даже если вам кажется, что вы сказали совсем мало, все равно закрывайте рот. Лучше раскрыть нижние уровни вашей пирамиды в ответах на вопросы. В случае с боссами меньше равно больше. Как бы звучало сообщение Ивана, если бы он руководствовался краткостью? Открою секрет. Его идея была ввести посменный график обработки входящих претензий, чтобы обслуживать клиентов 24 на 7 вне зависимости от часового пояса. Это и надо было сказать в первую очередь. Давайте переструктурируем его сообщение. Итак, первый уровень. Просим утвердить посменный график обработки входящих претензий, чтобы обслуживать клиентов 24 на 7 вне зависимости от часового пояса. Второй уровень, его вы скажете, если останется время. Сегодня до 20% жалоб от клиентов обрабатывается только на следующий день. Причина – разница часовых поясов. В итоге оценка качества сервиса, то есть NPS, упала на 15% год к году. Дальше идет третий уровень – информация, что называется «если спросят». Графики зависимости NPS от скорости реакции на претензию, данные по рынку, финансовое обоснование предложения, план график найма и обучения дополнительного персонала, сервисных служб, сроки, этапы работ и ответственные за исполнение. На всякого менеджера довольно простоты. «Никогда не доверяйте компьютеру, который вы не можете поднять», так говорил Стив Джобс еще в 1984 году, когда презентовал первый Macintosh. Применительно к нашей теме можно сказать, «Никогда не доверяйте подчиненным, которых не можете понять». Многие подчиненные пытаются казаться умными, но оказываются непонятыми. Они боятся простого языка, считают его примитивным. Вот и наш Иван из телекома перестраховался. Но какой идиот не знает, что показатели NPS и IT-карма — это неразрывно связанные элементы? Между тем, если даже один член Совета директоров не понял или не расслышал фразу про непрогнозируемый фот, вся презентация может пойти к коту под хвост. В лучшем случае у вас спросят. «Простите, что вы сказали?» В худшем — не станут задавать никаких вопросов и просто отправят на доработку. Как этого избежать? Расшифровывайте сокращение термина, если в зале есть хотя бы один слушатель, который может их не понять. Достаточно вначале проговорить фонд оплаты труда и показатель удовлетворенности клиентов Net Promoter Score, чтобы дальше со спокойной совестью склонять ФОД и NPS на все лады. Когда у директора Microsoft Сатьяна Делла спросили, каких сотрудников он берет на работу в первую очередь, он сказал «Тех, кто добавляет энергии и привносит ясность». Чтобы привнести ясность, вам понадобится структура. Даже микровыступление на 120 секунд перед высшим руководством нужно структурировать. Выбирайте тип структуры и применяйте ее к своей речи. Структура ИТП. История, тезис, призыв. История. Когда, где, кто, что и как. Когда это время, где место, кто герой, что событие и как развязка. Второе. Тезис. Вывод из истории или мораль. Третье. Призыв. Предложение плана действий на основе вывода. Еще раз. ИТП. История, тезис, призыв. Еще одна структура — STAR, или STAR. Situation task, action result. Ситуация — задача, действие — результат. Давайте по пунктам. Первое. Ситуация. Что случилось? Каково было положение дел до? Второе. Задача. Что нужно было сделать? Какие цели мы ставили на входе? Третье. Действие. Что в итоге удалось сделать? что не удалось. Четвертое. Результат. Что получилось? Каково положение после? Star. Situation task. Action result. Структура. Тезис, аргумент, доказательство. Первое. Тезис. Нужно делать так. Второе. Аргументы. Нужно делать так, потому что во-первых, во-вторых, в-третьих. Третье — доказательства для каждого аргумента. Чтобы не быть голословным, факты, ссылки, цифры. И четвертое — призыв. Ближайшие шаги такие. Первое, второе, третье. Еще одна структура — план, факт, прогноз. План. Какие показатели мы рассчитывали получить? Факт. Каких показателей мы реально достигли в отчетный период? Прогноз каких показателей мы ожидаем получить в следующий отчетный период. Следующая структура — цель вывода рекомендации. Тут четыре части. Первая — цель отчета, что мы хотели выяснить. Второе — выводы, что нам удалось выяснить. Третье — рекомендации, что нам с этим делать. Четвертое — методика, как мы собирали и анализировали данные. Прямо сейчас я попробую структурировать рассказ от имени Ивана в нашем кейсе с телекомом по структуре «История тезис-призыв». Вы, пожалуйста, послушайте и обратите внимание, где, собственно, история, где тезис, а где призыв. На прошлой неделе в ночь субботы на воскресенье у Роснефти случился коллапс на линии. Их менеджер Петр Золотарев не мог до нас дозвониться, чтобы срочно восстановить связь с одной из нефтяных платформ на Дальнем Востоке. Причина — наш сервис в это время спал. Следствие — недовольный клиент с бюджетом в 580 миллионов рублей в год. Вывод — нам нужен посменный график. Предлагаем на этой неделе утвердить новый график работы сервисных служб, чтобы обслуживать клиентов 24 на 7, вне зависимости от часового пояса. Олег Гощанский, председатель правления и управляющий партнер КПМГ в России и СНГ, указывает на важность предварительной проработки идеи до того, как она будет презентована руководителю. Где у босса касса? Допустим, вы говорите кратко и просто. Гарантирует ли это внимание босса? Нет. Это лишь гигиена речи, необходимые и недостаточные условия. Если ваша краткость и простота окажутся не в кассу, какой от них толк? Чтобы говорить «в кассу», вам нужно попасть в повестку дня к своему начальнику. В узком смысле «попасть в повестку» означает оказаться у шефа в поле зрения — пробиться навстречу, попасть на совещание, вовремя взять слово. В широком смысле «говорить в кассу» означает быть актуальным, что актуально для любого руководителя. Я приведу примеры, а вы мысленно отметьте для себя то, что больше всего волнует именно ваше руководство. Соблюдение интересов акционера, баланс прибыли и инвестиций, прибыльный рост, удовлетворенность клиентов, захват лидирующей позиции на рынке, межфункциональная координация, то есть слаженная работа, продаж, производства, логистики и так далее, возможности для прорывного развития, цифровизация, модернизация, импортозамещение. Ну, вставьте а, свое слово, которое отражает повестку вашего босса. Все мы помним, как в период президентства Дмитрия Медведева до 2012 года руководство страны болело модернизацией. Стоило вам попасть на прием в высокие кабинеты с приставкой «нано», «техно», «био», как перед вами открывались многие двери, подписывались бумаги, выделялись бюджеты. Затем ветер переменился, и страну снова возглавил Владимир Путин. С 2012 года на повестке вместо модернизации оказалось импортозамещение. Заголовки презентаций поменялись на «российское, отечественное, свое». Константин Добрынин, руководитель лесопромышленной компании «Илим Тимбер», вовремя почуял смену повестки дня. Коллеги, разрешите представить вам первое в России производство мелованной бумаги в городе Коряжма Архангельской области. Этими словами начиналась презентация господина Добрынина на межрегиональной конференции партии «Единая Россия» в 2012 году с участием Путина. В речи директора Илем звучали фразы-триггеры, которые явно указывали на актуальность. «Импортировать и скорее нелепо, имея на своей территории до четверти лесных запасов планеты». Или в рамках общенациональной стратегии правительства РФ по глубокой обработке древесины? Или что даст наше производство коряжме, Архангельску, России? Или до 25% всего российского спроса обеспечит наше архангельское предприятие? Или ни копейки денег из казны не потрачено 100% частной инвестиции? Выводы следующие. Первое. Изучите повестку дня. Перечитайте бизнес-план, долгосрочные цели, ценности и миссию бизнеса так, как их понимает ваше руководство. Это стратегическая повестка дня. Поговорите с пиарщиками или HR-директорами. Найдите те события, скандалы, расследования, в кавычках, которые выбивают ваш бизнес из обычного русла и занимают сейчас голову руководителя в режиме форс-мажора. Это горячая повестка дня. Второе. Составьте плейлист из фраз-триггеров. Найдите формулировки, которые лучше всего отражают горячую или стратегическую повестку. Добавьте в этот список фразы, которые часто употребляет сам руководитель или первые лица компании, на кого они ссылаются, кого цитируют. Составьте стоп-лист из фраз «убийц» и тем «убийц», которые выключают внимание руководства или раздражают его. Третье. Используйте составленный вами плейлист. Избегайте стоп-листа. Вот история о том, как Людмила Булавкина, серийный предприниматель, бизнес-ангел и трекер, делала презентацию для президента страны. «В марте 2015 года я представляла проект Рентмания президенту. Мне позвонили и сказали, «У вас будет шесть минут на встрече с Путиным. Хотите?» Мы сказали, «Хотим». Прошли проверку всяких там ФСО и других органов, я репетировала свое выступление очень тщательно. А дальше было самое ужасное. Я стала учить все наизусть. Обычно я терпеть не могу выступать с написанным текстом, но тут, когда меня объявили, я эти шесть минут вообще не помню. У меня сработали все триггеры паники, беспомощности и вообще всего на свете. Я вышла, все отчитала на автомате. Я помню только фразу. А теперь послушаем Николая. Хотя я смотрела потом записи, расшифровку, интервью, вроде я даже на вопросы Путина отвечала, но в голове белый туман. Вывод из этой истории простой. Гиперзначимость, помноженная на гиперответственность, дает ступор. Между тем, 90% того, о чем мы так переживаем, просто не случается. Повестка, связка, месседж. Повестка – это верхние строчки в списке приоритетов. Лучший способ захватить внимание босса – увязать свои идеи с его повесткой. Повестка, связка, месседж. Предположим, стратегическая повестка руководства Телеком – это прибыльный рост. Горячая повестка – резкий рост дебиторской задолженности в последние месяцы – Эта проклятая дебиторка тянет прибыльность вниз. А еще босса прямо сейчас волнует, как успеть в аэропорт, как увязать все эти тревоги с предложением IT-директора ввести посменный график. Например, так. Представьте, что вы звоните сейчас своему водителю, а он отвечает только через 8 часов. Похожей ситуации был наш клиент Петр Золотарев из Роснефти, когда не мог дозвониться до нашей службы на прошлой неделе. Причина? Другой часовой пояс. Золотарев держит годовой бюджет в 580 миллионов рублей и является одним из наших неплательщиков. Мы посмотрели аналитику и увидели корреляцию между падением уровня удовлетворенности клиентов, (NPS) на 20%, и ростом нашей проклятой дебиторки на 9% в последние 6 месяцев. И это один из факторов. Не платят отчасти потому, что не дозваниваются. Чтобы клиенты нам дозванивались, мы предлагаем ввести посменный график обработки входящих, обслуживая клиентов 24 на 7 вне зависимости от часового пояса. Это положительно отразится на дебиторке, а в конечном счете и на прибыльности бизнеса. Просим одобрить план действий, готовы ответить на вопросы. Обратите внимание, что эта речь укладывается примерно в 90 секунд. У нас есть еще 30 секунд, чтобы выслушать комментарии руководства или ответить на один вопрос. Из известных нам крючков внимания в приведенной ранее речи содержится вопрос про водителя, история про Золотарева, статистика про 580 миллионов, 20% и 9%, цитата про проклятую дебиторку. Какие еще крючки внимания уместны для статусной аудитории? Возможно, метафора, картинка или предмет. Эти приемы могут усилить внимание, если они, первое, органично вплетены в повествование. Второе. Увязывают ваш месседж с повесткой дня вашего руководства. Закидывай, подкармливай, подсекай. До 2019 года Ирина Меньшикова занимала пост вице-президента Amway по продажам. Ее непосредственным начальником был Ричард Стивенс, генеральный директор Amway. Продать идею Ричарду не удавалось почти никому, потому что все идеи в мире делились на два типа — идеи Ричарда и неправильные. Поэтому секрет состоял в том, чтобы дать ваши идеи вызреть в голове босса и в голове тех, кто для босса важен. Вот что рассказала по этому поводу сама госпожа Меньшикова. «Влияние на руководителей заключается не в подготовке красивых слайдов. Надо понимать, когда и где закинуть удочку, с кем заранее поговорить — Если вы пришли сразу на совет директоров представлять свою идею генеральному, не получив предварительно окей от директоров и не обсудив в разных ракурсах эту идею с генеральным заранее, это сразу провал. Какую бы гениальную идею ты ни принес, он ее всегда отклоняет, если это первый раз. Что делать вместо этого? Например, мы сидим где-то в ресторане, на конференции, обсуждаем бизнес, и я вывожу мягко на дискуссию. Он говорит — Ну вот, мол, у нас в бизнесе вот это не работает, и вот это не так. <къем> я говорю, слушай, а если бы это было иначе? Ну, если зайти, например, с другого конца. То есть я забрасывала удочку с идеей, он ее громил, я отступала. А потом он шел и пересыпался с этой идеей, через пару дней он возвращался. Помнишь, мы с тобой обсуждали, что ты здесь имела в виду? Тогда я ему чуть шире разворачивала тему, и он говорил... Слушай, эту идею нужно проработать. Давай на следующем совете директоров обсудим. Тут я быстро запрягала, если сама в идею верила и четко понимала ее пользу для бизнеса. До совета я лично говорила с директором по маркетингу, по финансам, по продажам, чтобы я понимала их позицию и имела возможность обсудить ее один на один. И, как правило, они на совете поддерживали это направление. А потом еще до совета шла личная встреча с генеральным. Несмотря на то, что у нас было требование за сутки высылать презентацию, я старалась к нему попасть в кабинет лично за 3-4 дня до совета. Показать расчеты, снять дополнительные вопросы. Почему? Да потому что я знала, что всю аналитическую часть в один заход с ним не пройдешь. В несколько раундов он вносил свои коррективы. Соответственно, идея становилась уже как бы не моя, а его. И когда подходило время презентации на совете директоров, я уже не углублялась в многослойный анализ. Я делала три ключевых слайда. Ребята, вот там мы смотрели такую-то аналитику. Помните, я с вами это обсуждала? Помним? Да, помним. Отлично. Ты просил дополнительно вот это посмотреть. Посмотрели. Вывод такой, дальше вывод такой. В результате вот такие риски, вот такая задача проекта, вот какие подтверждающие факты и вот что нам нужно сделать, вот что мы получим. Все согласны? согласны. Идея, которую продвигала Ирина, стоила примерно миллион долларов. Удочка была закинута за два месяца до совета. Все это время до момента презентации шла подкормка. Боссу давали новую пищу для размышлений, он ее переваривал, вносил коррективы. Параллельно согласовывались интересы с другими директорами. Когда настал час X, подсечка была уже делом техники. Презентация на трех слайдах занимала меньше 10 минут. В следующей главе о том, как ловить инвесторов. Много общего со статусным руководством, но есть особенности. Если вам приходится просить денег, вам в следующую главу. Резюме. Послушайте свой страх и сделайте наоборот. Ваш босс не хочет, чтобы вы боялись. Он хочет короче, проще и в кассу. Говорите короче. Если вам скажут, что на встрече совета директоров у вас будет 20 минут, не верьте, у вас будет 2. Вовремя закрывайте рот. В случае с боссами меньше равно больше. Если будут нужны детали, они сами спросят. Говорите проще. Расшифровывайте сокращения, доводите мысль до конца, предлагайте качественные выводы, а не просто количественные данные. Структурируйте. Даже микровыступление на 120 секунд нужно структурировать. ИТП, стар, план-факт-прогноз, ну вы знаете. Говорите в кассу. Попадайте в горячую повестку своего босса. Оказывайтесь рядом в тот момент, когда босс готов слушать. Используйте схему «закидывай», «подкармливай», «подсекай».